То, что не купишь за деньги. Юридические документы, допускающие Финлия Хислопа к равноправному партнерству с доктором Камероном, были подготовлены. И Хислоп, преисполненный искренней благодарности к вспыльчивому, но добросердечному старому доктору, представлял свое будущее в радужных тонах и готов был отдавать всего себя избранному делу. Часто оглядываясь назад, он видел себя таким, каким приехал в Ливинфорд, нескладным юношей, только что окончившим университет, болезненно осознающим свои недостатки, чего бы они ни касались, манер, гардероба или медицинских навыков. И хотя у него не было гордыни, он обладал явным чувством собственного достоинства. В традиционной шотландской манере он улучшил себя, но мало изменился. Он остался тем же самым, спокойным и неразговорчивым, пожалуй, немного упрямым, но его можно было легко расстрогать, воодушевить на что-то большое и он ненавидел всяческое лицемерие. Как это не нелепо, данная история начинается с рыбьей кости и кончается едва ли менее нелепо. Впрочем, вы сами увидите, чем все это закончится. Однажды рыбья кость застряла в горле у мистера Джорджа Маккеллора, и весенним вечером около девяти часов хислопов вызвали в особняк Маккеллора, расположенный по дороге от Ломонд-Вью. Маккеллор испытывал сильную боль. хотя и не поднимал особого шума, поскольку был человеком молчаливым и замкнутым. Холостяк по своему складу, он имел вкус к деньгам. И хотя был торговцем зерном, к тому же успешно играл на фондовой бирже, сколотив, по слухам, немалое состояние. Неприятность случилась с Макеллером во время одинокого ужина в ярко освещенной столовой, обставленной красивой мебелью. Хислоп быстро осмотрел его. Затем одним ловким движением с помощью пинцета он удалил эту возмутительную кость, застрявшую глубоко в мягких тканях глотки. Маккеллору сразу же стало легче. Он раз или два неловко сглотнул, затем медленно, словно неохотно улыбнулся. «Видимо, вам было больно?» — заметил Хислоп, осматривая колючую кость. «Да», — ответил Маккеллер. «Ощущение было не из приятных. Я должен сказать, что признателен вам за столь быстрый визит». Он сделал многозначительную паузу. «А теперь... Сколько я вам должен, доктор?» «О, мистер МакКеллар, мне ничего не стоило забежать к вам и немножко помочь. Давайте обойдемся платы. МакКеллар с любопытством посмотрел на Хислопа. «Вы это серьезно?» «Конечно», — сказал Хислоп. «С моей стороны это была просто небольшая любезность. Допустим, когда-нибудь вы сможете сделать для меня то же самое». Наступила тишина. Маккеллор задумчиво погладил свой двойной подбородок и, наконец, воскликнул. «Присаживайтесь. С едой я уже закончил. Давайте выпьем по капельке виски и подымим». Маккеллор налил виски. Они закурили трубки, и он продолжил. «Я довольно много слышал о вас, доктор. Так или иначе. И далеко не все было вам в ущерб». Сухая улыбка. «Я не склонен к внезапным симпатиям, но скажу вам прямо, что у меня сложилось некое представление о вас. Кроме того, как вы выразились, одна любезность заслуживает другую. Скажите, вы когда-нибудь слышали о Роан Влей?» «Никогда», — сказал Хислоп. «Полагаю, это какие-то акции?» «Да», — ответил Маккеллер. «Это акции, все верно». золотодобывающего рудника «Кафир», если быть точным. «У некоторых из нас, знаете ли, есть служебная информация об этом руднике. Мы сформировали пул. Рудник на большом подъеме. Доктор, я советую вам купить несколько акций Рон Влей». Хисло просмеялся. «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Маккеллор, но... ну, это не мое дело». «Примите мой совет!» — Маккеллар выразительно постучал по столу. «Обещаю, вы не пожалеете об этом». В тот же вечер Хислоп, вернувшись домой, расспросил Камерона о Маккелларе. «Что он за человек?» «Должен сказать, он мне очень понравился». «Да, он один из лучших, этот Маккеллар», — ответил Камерон. «Может быть, чересчур привязан к деньгам, но и честен и слов на ветер не бросает». «И раз уж мы заговорили о деньгах, то он умеет их мариновать», Хисло был впечатлен отзывом Камерона. Поначалу у него не было ни малейшего желания следовать совету МакКеллера. Он никогда не придавал большого значения деньгам, пока их было достаточно для его нужд. Но теперь у него возникла заманчивая мысль, что это шанс, от которого было бы глупо отказаться. Мысль о выгоде продолжала стучать в его голове. С тех пор, как он начал сотрудничать с Камероном, У него было накоплено около 500 фунтов, что удерживает его от удвоения, а может быть и утроения этой суммы. В ту ночь он почти не спал. Самые разные золотые фантазии продолжали мелькать перед его мысленным взором, и утром, встав, он сразу же направился к телефону. Застав Маккеллора дома, как раз перед отъездом в офис, Хислоп сказал ему, что готов купить 500 акций Роан Влей при низкой цене одной акции. Правильно. — сказал МакКеллар и добавил. — Вы мудрый человек, доктор. Свяжитесь с Макфарлейном, моим брокером на Ингрэм-стрит. Он позаботится о вас. Хислоп без труда установил контакт с Макфарлейном, и важнейшая сделка по телефону уже была завершена. Следующие несколько дней Хислоп провел в возбужденном состоянии. Но ничего не произошло. В газетах не было никаких новостей. МакКеллар молчал. Цена этих несчастных акций держалась на несколько пенсов ниже той, за какую их купил Хислоп. Но однажды утром, ближе к концу второй недели, Хислоп развернул газету, и его сердце учащенно забилось. Акции Роан Влей подскочили на четыре шиллинга. За ночь он заработал почти сто фунтов. Он бросился к телефону и позвонил Маккеллору. «Я только что узнал новости», — понизив голос, пробормотал Хислоп. «Это здорово, не так ли?» «Должен ли я... должен ли я продать их?» «Что?» — словно не поверив услышанному, ответил Макеллар. «Продать в самом начале? Ни в коем случае. Ждите, пока я вам не скажу». Раскрасневшийся и ликующий, Хислоп вошел в приемную и попытался сосредоточиться на работе. Там его ждала очень бледная и нервная Бесси Даллас, явившаяся на обычный осмотр, которого требовало ее состояние. Бесси была на сносях, и поскольку ожидала своего первого ребенка, то очень беспокоилась, чтобы все прошло хорошо. Бесси, Шуя в Маркли, была женщиной достойной и толковой. Но ей, сорокалетней, было, скорее всего, суждено остаться старой девой, когда, к всеобщему удивлению, Даллас, один из садовников Маркли, вдруг взял, да и женился на ней. Бесси была счастлива в браке, и тихо торжествовала, что вскоре утрет нос злопыхателям, подарив своему мужу, как она надеялась, сыночка. Но из-за ее возраста роды обещали быть трудными. По этой причине Хислоп прилагал особые усилия, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Этим утром осмотр, хотя, возможно, несколько поверхностный, прошел без происшествий, и Хислоп успокоил Бесси. Не волнуйтесь, миссис Даллас, посмеиваясь, сказал он. У вас все идеально. Примерно через неделю вы вручите Далласу бравого сыночка и наследника. И похлопав ее по плечу, он поспешил избавиться от нее. На самом деле, в течение следующих нескольких дней Кислоб довольно торопливо обходился с большинством своих пациентов, дабы сэкономить время для себя самого, чтобы следить за ходом своих денежных операций. На этот раз цена акций Роун Влей взлетела как ракета. Действуя по совету Макеллора, Кислоб увеличил свою долю ценных бумаг, покупая их с оплатой части суммы за счет кредита до тех пор, пока у него не оказалось около 1200 акций рудника Роан Влей. Его прибыль уже превысила 700 фунтов, и жизнь действительно представлялась чудом. То, что он так легко заработал деньги, ударило ему в голову, как вино. Он начал думать о всех благах жизни, которые могло принести ему богатство. А что, если у него будет коттедж в Маркли для рыбной ловли? Новая удочка на лосося, двуколка – и отличная верховая лошадь. Все его личное. Его работа страдала все больше и больше. Когда он не был поглощен бюллетенями фондового рынка, то продолжал подсчитывать свою прибыль. Она становилась все больше и больше. По прошествии еще четырех дней она составляла почти 900 фунтов стерлингов. Взвенчанный до нельзя, Хислоп ждал от Маккеллера последних инструкций, которые сделают его обладателем этого богатства. Молча, из-под тишка, наблюдая за молодым доктором, Камерон день ото дня становился все мрачнее, на его лице появилось неодобрительное выражение. Раз или два он хотел что-то сказать, но сдержался. Однако на второй неделе за ужином, в четверг, когда Хислоп пришел поздно после встречи с Маккеллером, старика все же прорвало. Он пристально глянул на Хислопа и проворчал. «Опять опоздала? Что с тобой происходит в последнее время?» и раздраженно добавил, «Ты даже сидеть не можешь спокойно, даже не ешь. И у тебя такой вид, будто и уснуть не можешь». «Скоро все будет в порядке», — извиняющимся тоном произнес Хислоп. «Скоро?» — воскликнул Камерон. «А почему не сейчас?» «Ну...» — ответил Хислоп. «Сейчас мои мысли заняты кое-чем». Камерон встал из-за стола. Каждая черта его лица выражала упрек. «Да, — сердито проговорил он, — я прекрасно понимаю, о чем твои мысли. И видит Бог, они мне не нравятся. Позволь мне прямо сказать, что ты не тот человек, которого я взял в партнеры. Ты меняешься на глазах. Ты теряешь представление о настоящих ценностях. Более того, ты плохо выполняешь свои обязанности. Я недоволен тобой и разочарован». Камерон повернулся. И вышел из комнаты. Упрек Камерона задел Хислопа за живое. Он почувствовал укол совести. Неужели он действительно плохо работает? В подавленном настроении он отправился спать. Около шести часов утра его разбудил давно ожидаемый звонок от миссис Даллас из Маркли. Уязвленный тем, что сказал Камерон и жаждущий оправдаться, Хислоп с готовностью откликнулся на вызов. Он натянул одежду, предупредил конюха насчет двуколки, взял саквояж с инструментами и отправился в далекий Маркли. Утро было таким чистым и прекрасным, что по контрасту буквально полоснуло хисло по сердцу. Хотя Джейми конюх пару раз пытался завести разговор, молодой доктор был не в настроении беседовать. Сутулившись, он сидел рядом и молчал. «Плохо выполняю свои обязанности. Терзался он, то возмущаясь, то сокрушаясь. Не тот человек, которого взяли в партнеры». «Я ему покажу». В таком настроении примерно через два часа он добрался до коттеджа Далласов, где получил возможность проверить, насколько он готов что-то кому-то показать. У миссис Даллас уже начались схватки, и было ясно, что роды будут тяжелыми. Рядом с ней в маленькой спальне была ее мать, миссис Тхом. Снаружи у задней двери, не находя себе места от волнения, расхаживал сам Даллас. Без лишних слов Хислоп снял пальто, закатал рукава и принялся за дело. Дел, как и ожиданий, было предостаточно. Утро прилетело незаметно и превратилось в день. Стоны роженицы стали громче и продолжительнее. Хислоп полной решимости делал все, что от него зависело. Его разум, все его существо были поглощены задачей спасти мать и еще не появившегося на свет ребенка. В полдень Хислопу пришлось прибегнуть к крайним мерам. Взяв маску и хлороформ, он избавил миссис Даллас от мучений, усыпив ее. Но это было только начало. Целый час у него ушел на то, чтобы с помощью инструмента достать плод. И тогда оказалось, что его усилия напрасны. Ребенок появился на свет бледный и неподвижный. С губ старой миссис Тхом сорвался вздох. «Спаси, нас, Боже, доктор! Ребенок мертв!» со лба Хислопа. и в его глазах плескалась нешуточная тревога, поскольку и сама роженица была в ужасном состоянии. Сорвав маску с ее лица, он дал ей тонизирующее средство, и, наконец, ему удалось привести ее в чувство. Когда за ее жизнь можно было уже не опасаться, он поспешно занялся ребенком. «О, Боже! Боже!» — простонала миссис Тхом. «Подумать только, доктор! Что он мертворожденный, да еще и мальчик!» «Принесите горячей воды!» крикнул Хислоп. «И холодный тоже!» Тут же он начал делать искусственное дыхание этому на первый взгляд безжизненному существу. Когда миссис Тхом вернулась с двумя полными тазиками, он поднял хрупкое тельце и погрузил его сначала в горячую воду, а затем в холодную. Снова и снова он повторял этот процесс, пытаясь оживить ребенка шоковой терапией. Так он и продолжал, и когда уже казалось, что все бесполезно, младенец вдруг сделал слабый, судорожный вдох. Хислоп удвоил усилия. Еще один слабый вдох, и еще один, теперь уже не такой слабый. Затем новорожденный неглубоко, но регулярно задышал. Торжество охватило доктора, а миссис Тхом с благодарностью воскликнула. «Он дышит, доктор! Вы вернули ребенка к жизни!» Два часа спустя Бесси с бледная, но счастливая, с младенцем, прижатым к груди, прошептала Хислопу. «Позвольте нам, доктор». «Назвать ребенка в вашу честь, поскольку мы навсегда ваши должники». «Ваше право», — кивнул он. Было почти пять часов вечера, когда Хислоп отправился обратно в Ливенфорд, и почти семь, когда он добрался до окраины города. Он чувствовал себя на удивление спокойным и умиротворенным. Но когда двуколка затарахтела по Хай-стрит, он подумал о своих акциях роан и о том, насколько они подорожали сегодня. Он остановил двуколку и, спешившись, велел Джейми ехать домой. Пройдясь по чёрч стрит он на углу купил газету. А далее, когда он просмотрел финансовую страницу, его глаза чуть не выскочили из орбит. Через всю верхнюю часть страницы тянулся яркий заголовок. «Остатки акции Роан Влей выпадают из оборота». Хисло постоял с минуту, глядя на это невероятное известие, затем дрожащими руками сунул газету в карман и направился к дому Маккеллера. Оказалось, что Маккеллер ждет его в холле, сияя от удовольствия. «Ну, доктор», — воскликнул он, — «на этот раз мы все сделали правильно, а?» Хисло простерянно уставился на него. «Как это? Что вы имеете в виду? Вы все продали, не так ли, как я вам говорил?» Тишина. Затем Хисло пробормотал. «Нет, я ничего не продал». «Что?» — возопил МакКеллар. — Вы не продали? — Господи, почему нет, дорогой мой? Я позвонил вам сегодня в девять утра и оставил сообщение. Я велел вам продать все и осенью играть на понижение. Если бы вы сделали, как я вам сказал, вы бы удвоили свою прибыль. Последовала еще одна тяжелая пауза, во время которой Хислоп обдумывал произошедшее. — У меня были дела в Маркли. Я не получал вашего сообщения. «Меня не было целый день». «Не было целый день? Разве я не просил вас поддерживать со мной связь?» вышел из себя Макеллор. «Разве это было не важнее ваших несчастных дел?» «Не знаю», — медленно произнес Хисло, помолчал и добавил. «Я так не считаю». «Вы хороший человек и не заслуживаете неприятностей», — ворчливо сказал Макеллар. Но я не скоро смогу дать вам еще какой-нибудь полезный совет. Мне это не нужно, мистер Маккеллар, тихо ответил Хислоп и вышел. Он медленно возвращался домой, лицо его было мрачным. Все его мечты о богатстве рухнули. Камерон сидел у камина в столовой, когда вошел его молодой партнер и устало опустился в кресло. У тебя был долгий день, заметил Камерон. Да, ответил Хислоп. и рассказал Камерону, как прошли роды. «Что ж», — с прежней дружеской теплотой отозвался Камерон. «Ты правильно сделал, что просидел там весь день». Он помолчал. «А может, и неправильно. Пока тебя не было, тут начался такой переполох. Тебе все утро пытались дозвониться из Глазга. Что-то там о покупке и продаже». Он снова многозначительно помолчал. «Но мне пришлось сказать им, что ты занят». «Верно». медленно произнес Хислоп. «Я был занят». И вдруг его охватила необычайная легкость. Он вспомнил лица Бесси Далласа, ее мужа, старухи, ее матери и, прежде всего, личика маленького ребенка, которого таинственно вошла жизнь. В течение следующих нескольких дней Хислоп много размышлял о случившемся. Когда на бирже наступил расчетный день и Хисло получил чек с остатком в 10 фунтов на своем счету вместо первоначальных 500, он лишь улыбнулся. Из банка он направился прямо к Дженкинсу, ювелиру с Хай-стрит. Сделав заказ, он сказал Дженкинсу. «Она должна быть из лучшего серебра и стоить 10 фунтов». Неделю спустя в коттедж в Маркли была доставлена красивая крестильная кружка. При виде нее глаза Бесси Даллас заблестели от восторга. Эту кружку она с гордостью показала ребенку, которого держала на руках. На кружке было написано имя. Финлей Хислоп Даллас. Ниже были слова. То, что не купишь за деньги. Напоследок можно добавить, что банковский счет Хислопа никогда не был большим. Но ребенок в семье Даллас благоденствовал и рос не по дням, а по часам.